Глава 4. Василий Панков просыпается в час ночи. С минуту он тупо размышляет о том, куда и зачем едет. Потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно все закрыто, и негде похмелиться. Тем не менее, с каждой минуты он все веселеет. Скоро его станция. Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни, В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды, сияет, дымится Млечный Путь, а к северу будто бездонный провал. Нет звезд и ничего нет, одна глухая черная пустота. Панкову радостно. Сколько километров осталось до дома? Три? Пять? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух, но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон. А черная пустота все надвигается, теперь только над головой горят звезды. А Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает, то, что раньше казалось пустотой, Было на самом деле дождевой тучей. Он отступает вглубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон. В вагоне душно, Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу. Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница, поезд начинает притормаживать. — Торбеева! — говорит проводница, возвращаясь. — Кто до Торбеева? Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу. Ну вот, приехали. Радостно бормочет он проводнице и спешит выходить. На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад. Никого не видно. На земле на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто навсегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы. — Что они встречают? — весело спрашивает она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ. Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В полисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами, все остальное тонет в темноте. Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет. — Гляньте на станции, может, от дождя прячутся! — кричит она напоследок. Василий поправляет шляпу, вздыхает... Берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны.